Глава 51. Трэджена, Корнуэлл, 2005 год. Кассандра глядела в глубокую яму, могилу Элизы, испытывала странное спокойствие. Словно с этим открытием сад испустил вздох облегчения. Птицы притихли, листья перестали шелестеть. Исчезло непонятное беспокойство. Давно забытый секрет, который сад был вынужден хранить, явился на свет. Словно издалека раздался тихий голос Кристиана. «Не хочешь открыть?» В руках Кассандры был тяжелый горшочек. Она провела пальцами по старому воску который запечатывал горлышко, взглянула на Кристиана и тот одобряющий кивнул. Кассандра нажала и повернула, ломая печать, чтобы приподнять крышку. Внутри были три предмета. Кожаный мешочек, прядь золотисто-рыжих волос и брошь. В кожаном мешочке Было пять старых монет, грязных медиков. На них угадывался знакомый профиль женщины, укутанной в мантию, с двойным подбородком, королевы Виктории. Монеты были отчеканены с 1897 по 1900. Прядь волос была перевязана бечевкой и свернута, точно кожа змеи, так, чтобы поместиться в горшочек. Годы заключения сделали их гладкими, мягкими и очень тонкими. Кассандра задумалась, кому они принадлежали, а затем вспомнила запись в одном из первых альбомов «Розы», оставленную, когда Элиза только переехала в Чоренгорб, длинную, нудную жалобу на маленькую девочку, немногим лучше дикарки. Девочку, у которой волосы были острижены коротко и неровно, как у мальчика. Брошь Кассандра оставила напоследок. Она была круглой и уютно покоилась на ладони. Ободок был узорчатым, украшенным драгоценными камнями, а в середине красовалось плетение, немного похожее на гобелен. Но это был не гобелен. Кассандра достаточно долго проработала с антиквариатом, чтобы знать, что это. Она перевернула брошь и провела кончиком пальца по гравировке. Крошечные буквы складывались в слова: "Джорджиани, Мунтраше, на 16-летии. Прошлое, будущее, семья". Вот оно. Сокровище, за которым Элиза вернулась в дом Суинделлов, ценой которого стало столкновение с незнакомцем, столкновение, помешавшее ей бежать в Австралию. Глиняный горшочек, из-за которого разлучились Элиза и Айвори, из-за которого все произошло и Айвори стала нел «Что это?» Кассандра взглянула на Кристиана. «Брошь утрат». Он нахмурился. В викторианскую эпоху их плели из волос членов семьи. Это принадлежало Джорджане Мунтроше, матери Элизы. Кристиан медленно кивнул. «Теперь понятно, почему брошь была...» так важна для нее почему элиза отправилась о ней и почему не вернулась на корабль кассандра смотрела на сокровище элизы лежавшие у нее на коленях жаль нел их не нашла она всегда чувствовала себя брошенной даже не догадывалась что элиза была ее матерью горячо любила ее Бабушка хотела узнать только одно. Кем она была на самом деле? Но она знала, кем была, возразил Кристиан. Она была Нелл, бабушкой Кассандры, которая любила ее так сильно, что пересекла океан, пытаясь разгадать ее тайну. Она не видит меня в этом саду. Откуда ты знаешь, что она... «Видит, а что нет? Возможно, она наблюдает за тобой прямо сейчас?» Кристиан поднял брови. «В любом случае, она знала, что ты сюда поедешь. Зачем бы еще она оставила тебе коттедж? А та пометка в завещании, что в ней говорилось?» «Какой странный тогда казалась эта пометка. Как мало у Кассандры было сведений, когда Бен впервые показал ее». Кассандре, которая поймет, почему. И ты поняла? Конечно, поняла. Нелл, которая так отчаянно стремилась встретиться со своим прошлым, чтобы двигаться дальше, увидела в Кассандре родственную душу, такую же жертву обстоятельств. Бабушка была уверена, что я поеду сюда. Кристиан кивнул. Она была уверена, что ты любишь ее и закончишь то, что она начала. Как в глазах старухи, где олень говорит принцессе, что старухи не нужны были глаза. Она и без них знала, кто она, благодаря любви принцессы. Глаза Кассандры защипала. Олень был очень мудр а также красив и смел. Она невольно улыбнулась и так. Мы разгадали, кто был матерью Нео, почему она оказалась одна на корабле, и что случилось с Элизой. Кассандра разгадала и то, почему сад был так важен для нее, почему ей казалось, словно собственные корни проникают в его землю все глубже, глубже, с каждым мгновением, проведенным в его стенах. В саду она была дома, потому что неким необъяснимым образом Нелл тоже была здесь, как и Элиза, и она, Кассандра, была хранительницей тайн обеих. Кристиан словно прочел ее мысли. «Ну как?» — спросил он. «Все еще собираешься его продавать?» Кассандра смотрела, как дождем осыпаются желтые листья. «Вообще-то... А я думала, может, здесь еще пожить?» «В гостинице?» «Нет, в коттедже Тебе не будет одиноко?» Это совсем не походило на нее, но в тот миг Кассандра открыла рот и произнесла именно то, что чувствовала, не оставляя времени для размышлений и беспокойства. — Не думаю, что я буду одинока. Не всегда. Она ощутила неизбежное приближение румянца и поспешно продолжила. — Я хочу закончить то, что мы начали. Он поднял брови, румянец наконец окрасил ее щеки здесь в смысле в саду я понял его взгляд задержался на ее глазах затем быстро упал на губы сердце Кассандры бешено забилось крестьян отбросил лопату и потянулся к ее щеке он наклонился и она закрыла глаза из груди касандры вырвался вздох полный Тяжести томительных лет. Когда Кристиан поцеловал ее, Кассандру поразила его близость, Фу, надежность, его запах. Он пах садом, землей и солнцем. Кассандра открыла глаза и поняла, что плачет. Но она не испытывала грусть Она плакала от того, что нашлася. Вернулась домой после долгого отсутствия. Она крепче ржала брошь. Прошлое. Будущее. Семья. Ее собственное прошлое было полно воспоминаний, было целым миром чудесных, драгоценных, печальных воспоминаний. 10 лет. Она бродила среди них, спала с ними жила с ними, но что-то изменилось она изменилась.а приехала в Корнул, чтобы открыть тайну прошлого Нел, найти ее семью, но неожиданно нашла свое будущее. здесь в прекрасном саду, который создала Элиза и вернула Нел Каассандра, Нашла себя. Кристиан погладил ее по волосам и взглянул в лицо с такой уверенностью, что она затрепетала. «Я ждал тебя», — наконец сказал он. Кассандра взяла его за руку. Она тоже ждала его.